5. Вернулись к машине быстро. Про лесовика на обратной дороге уже никто и не вспоминал. Обсуждали историю елизавета васильевна Да, она многое объяснила, но что делать дальше было совершенно непонятно. После жарких споров и долгих обсуждений решено было ехать за Тишей, а после возвращаться в Ружаны и там уже разбираться на месте. Марусе этот план не нравился, но Михаил настаивал, что нельзя терять ни минуты. В любой момент изменения в психике ребёнка могут стать необратимыми, и это гораздо больший риск, чем поиск способа убийства неведомой твари, который, может, на самом деле и не существует». «И как ты объяснишь родителям, что мы хотим Тишу из дома забрать?» поинтересовалась Маруся, когда они уже подъезжали к хутору оборотней. Михаил посмотрел на неё удивлённо. «Никак не буду объяснять. Скажу, что мы место интересное нашли. Хочу тише показать. Ему будет интересно и познавательно. Меня не это беспокоит». «А что?» «Важно, чтобы Тиша сам не заупрямился. Хотя он в последнее время такой равнодушный, с боли в голосе произнес Миша, ничем не интересуется. Либо таскается за тобой, как кукла безвольная, либо в своей комнате сидит в стену, уставившись». У Маруси от этих слов защемило сердце. Она им двоим очень сочувствовала. И бедняжке тише и его старшему брату Михаилу. Тянуло как-то помочь, поддержать. Но как? Девушка захотела взять парня за руку, сжать его пальцы, показать, что ей не всё равно. Но он сидел на переднем сиденье, а они рядом, и прикасаться к нему Маруся постеснялась. Встречать их вышла мама оборотней, Ольга Дмитриевна. «Здравствуйте», – она кивнула всем сидящим в машине. Миша вышел и чмокнул её в щёку. «Вы уже вернулись? Голодные? Ужинать будете? Я, правда, ещё ничего не успела приготовить, но сейчас быстро что-нибудь соображу». «Нет, мам, спасибо. Мы только за Тишей заехали. Хотим взять его с собой». «Тишу? Зачем?» На лице женщины отразилось неподдельное удивление. «Мы столько мест интересных нашли, мне кажется, ему будет интересно. А то он всё время дома сидит, пусть ездит, погуляет, проветрится». Тиша был не против, вернее, не сопротивлялся. Михаил покидал в его рюкзак кое-какие вещи, туда же положил театральную маску. Огляделся по сторонам, вроде ничего не забыл. Отдал рюкзак Тиши и сказал, чтобы шёл в машину и ждал его там, а сам пошёл в кабинет к отцу. Остановился перед дубовой дверью, прислушался к звукам дома. Мама гремела посудой внизу на кухне, тише выходя на улицу, хлопнув входной дверью. Отца днём дома не бывало никогда. Михаил нажал на ручку, беззвучно приоткрыл дверь и проскользнул внутрь. Сразу же Немешко направился к большой пейзажной картине, висящей справа от письменного стола на стене. За картиной находился домашний сейф. Миша быстро набрал на дисплее дату рождения Тиши, дверь бесшумно приоткрылась. На верхней полке сейфа лежали документы и деньги, на нижней полке лежало несколько коробок. Из одной из них, чёрный-бархатный, Михаил достал револьвер. Проверил, заряжен ли. Восемь патронов с серебряными пулями сверкали стройно и последовательно в каждой из ячеек. Отлично. Полный барабан. Достал вторую коробку, деревянную. Открыл. Два лезвия, лежащих параллельно друг к другу, отразили луч света от гладких зеркальных лезвий. Отцовские именные клинки с серебряными лезвиями. Острые, как скальпель, прочные, как сталь. Доставать их из коробки Михаил не решился. Не хватало ещё случайно порезаться и положил в свой кошель прямо в футляре. Туда же отправился семейный револьвер. Думать о реакции отца не хотелось. Михаил надеялся, что сможет ему всё правильно объяснить. А ещё очень уповал на то, что победители не судят. О плохом думать не хотелось. И Идти с голыми руками воевать с чудовищем тоже. Так что можно сказать, у меня просто не было выбора. Отец всё поймёт. Он хоть и строгий, но справедливый. Молодой оборотень успокаивал себя как мог. Михаил попрощался с мамой и вышел из дома. Тише с Марусей сидели на заднем сиденье автомобиля. и входил кругами вокруг машины, разговаривая с кем-то по телефону. Вокруг него велась чёрная собака-муха, в надежде, что парень обратит на неё внимание, и они смогут поиграть. Увидев вышедшего из ворот Михаила, Ив попрощался с собеседником и нажал кнопку отбоя. Они загрузились в машину и поехали в сторону Ружанского замка. «Тебе заезжать не будем?» – спросил оборотень у Ива через некоторое время. «Не будем. Не вижу смысла терять время». «Бабуле сейчас дома нет, а по телефону объяснять ей ничего не хочется». «Почему? Вдруг бы посоветовала чего полезного?» Удивлённо посмотрел на него Михаил. «Не думаю, что у целительницы большой опыт в борьбе с чудищами», скептически сощурившись, возразил ему Ив. «У неё просто большой опыт». «Миша, ну как ты не понимаешь? Вот скажи, у тебя бабушка есть?» «Есть». «Что бы она сказала, если бы узнала, что ты собираешься куда-то ехать и проклятие развеивать, с неведомым чудищем драться?» «Сказал бы, что это опасно и что мне нельзя даже из дома выходить. Ну и матери бы нажаловалась, конечно». «Вот и я про то». Михаил, понимающе вздохнул. «Зато я позвонил деду. Тот далеко в горах, и запретить мне, ясное дело, ничего не может. Поэтому рассказал ему всё, что знал». Михаил заинтересованно вскинул бровь. Маруся тоже с любопытством прислушивалась к разговору. Только тише равнодушно смотрел в окно. Так вот, дед сказал, что проклятие, кинутое не только на человека, но и на место, часто призывает к себе нечисть из потустороннего мира. Такие уж там эманации сладкие, что нечистиком будто медом намазано. Плюс границы между мирами истончается. Если такое место правильно страданиями подпитывать, то будет оно язвой зреть и всякую гадость к себе притягивать. А убить эту нечисть чем, он не подсказал? Серебром говорит, как обычно, и труп вытянуть на рассветные лучи, чтоб сгорел дотла. это если нечисть мелкая. «А если крупная?» «А если крупная, то нам самим с ней никак не справиться. Без вариантов». Повисла тишина. Такая тяжелая, что Маруси показала, что она физически давит ей на плечи. В дороге тише укачало, и он заснул. Девушка аккуратно, чтобы не разбудить, положила голову ребенка себе на колени, устроила поудобней и, сама того не осознавая, гладила его по черным жестким волосам.